«Сундук!» Человек с тонкой шеей забрался в сундук, закрыл за собой крышку и начал задыхаться. «Вот!» — говорил, задыхаясь, человек с тонкой шеей. «Я задыхаюсь в сундуке, потому что у меня тонкая шея. Крышка сундука закрыта и не пускает ко мне воздуха. Я буду задыхаться, но крышку сундука все равно не открою. Постепенно я буду умирать. Я увижу борьбу жизни и смерти. Бой произойдет неестественный, при равных шансах. Потому что, естественно, побеждает смерть. А жизнь, обреченная на смерть, только тщетно борется с врагом до последней минуты, не теряя напрасной надежды. В этой же борьбе, которая произойдет сейчас, жизнь будет знать способ своей победы. Для этого жизни надо заставить мои руки открыть крышку сундука. «Посмотрим!» Кто кого? Только вот ужасно пахнет нафталином. Если победит жизнь, я буду вещи в сундуке пересыпать махоркой. Вот, началось. Я больше не могу дышать. Я погиб, это ясно. Мне уже нет спасения. И ничего возвышенного нет в моей голове. Я задыхаюсь. Ой! Что же это такое? Сейчас что-то произошло, но я не могу понять, что именно. Я что-то видел или что-то слышал. Ой, опять что-то произошло. Боже мой, мне нечем дышать. Я, кажется, умираю. А это еще что такое? Почему я пою? Кажется, у меня болит шея, но где же сундук? почему я вижу все, что находится у меня в комнате? Да никак я лежу на полу, а где же сундук? Человек с тонкой шеей поднялся с пола и посмотрел кругом. Сундука нигде не было. На стульях и на кровати лежали вещи, вынутые из сундука, а сундука нигде не было. Человек с тонкой шеей сказал, Значит, жизнь победила смерть неизвестным для меня способом.